знакомых ментов, могущих улучшить свободную минутку, завернуть в гости и восстановить справедливость. У Вали новомосковских, к сожалению, не было. Для начала он попробовал обратиться к Тарасу. А пошёл бы ты туда-то и туда-то, ответил Тарас. Причин столь грубого отказа он сообщить Вали не пожелал. К счастью, у Коли и Кеши валиных белых саратников по некогда вольному кооперативному бизнесу оказались прежние телефоны. Отставные ларёчные охранники восприняли идею на ура, особенно вдохновила их перспектива совместного обмытия карательной акции. Приятели встретились и сообща назначили день, когда Алексей Снегирёва должен был ждать в квартире тёплый приём. И этот день наступил. Вале был не чужд психологии, и все рассчитал точно. Снегиреву дали время переодеться в домашние и вышли на встречу, когда он появился на пороге в спортивных штанах и с допотопным алюминиевым чайником для воды. Человеку, собравшемуся мирно поужинать, трудно мгновенно настроиться на разборку, да еще с двоими. бескомпромиссными оппонентами в раз. Привет, доброжелательно сказал Снегирев и собрался шмыгнуть мимо, но ему загородили дорогу. Он не понял, удивленно остановился и попробовал зайти с другой стороны с тем же успехом. Кольна широкая ладонь уперлась ему в грудь и отбросила его обратно к двери. Нужно быть полным ублюдком, чтобы сразу начинать бить человека, который лично тебе ничего плохого не сделал. Выглядеть ублюдком не хочется никому. Спровоцировать, заставить ударить первым это да. Это совсем другой каленкор. "Вы чё, мужики?" глуповато улыбаясь, спросил снегирь. Валя наблюдал эту сцену, стоя на пороге своей комнаты, и чувствовал себя полностью отомщенным. И какого хрена я два раза перед ним посовал? Тоже вандах вы сморкаться не во что. Дворняжества квартирного новичка было даже несколько жаль. Валя подавил эту жалость. Коля и Кеша собирались выдать Снегирёву по полной программе. Не стоило портить ему удовольствие. Ну, ребята, ну уж так-то зачем? После очередного соприкосновения со стеной взомолился новый жилец. Он как-то вяло шёл на прорыв, и даже несильный толчок отбрасывал его словно тряпичную куклу. То есть, окончательно по поводу расквасить ему нос у приятелей по-прежнему не появлялось. Ещё Валя мог бы заметить, что Снегирёв не пытался укрыться за тётей Фириной дверью и даже не бросал стеснявшего движения чайника. Однако Валя не заметил, и поэтому всё пошло так, как пошло. Кеше первому надоело возиться. Бля, сказал он. Из грёб в горсть, снигирёвскую выцветшую футболку занося кулак, чтобы своротить валяному обидчику скулу. Тот неуклюже отмахнулся чайником. Кулак милькнул мимо, не встретив сопротивления. Кеша посунулся вслед, и вцепившаяся петерня разомкнулась сама собой. Мягкий толчок в бок. Конечно, был сугубо случайным, но в результате кешены ноги не поспели за руками и головой. Парень грохнулся, вытерев кожаной курткой древние половицы. Надо заметить, что скудно освещённый коридор был по ширине нечитаемым переулком. Когда-то здесь катался на трёхколёсном велосипеде маленький Тарасик Кораблёв. А теперь это предстояло грядущему поколению. Коля бросился на смену поверженному Кеше. Но тоже по чистой случайности запнулся, не то споткнулся, и с разбегу обнял старинный шкаф, стоявший запертым у стены.